Глава 10 «Что за безобразие у вас тут творится?» Ворвавшийся в комнату король был, мягко говоря, раздражён, но пока держал себя в руках. «Полюбуйтесь!» На стол шлёпнулась пачка писем. Стараясь не попадаться монарху на глаза, Фолио тихонько прикрыл дверь и активировал цепочку заклятий. Остальные присутствующие, впрочем, тоже не спешили полюбопытствовать содержанием «Вы знаете, что это, сеньоры? Это письма от моих дорогих подданных, которые выражают свое удивление, а некоторые разорви их крась даже возмущение арестом некоего барона». Карл все повышал и повышал голос, переходя уже на крик. «Вот это от магистрата и жителей Киана! Они, видите ли, решили напомнить, что мэтр Кат является почетным гражданином Киана и может быть судим только в присутствии их представителей. Да эти твари откровенно угрожают мне восстанием! Вы что тут, с ума посходили? Я же просил вас не трогать темного! Я просил вас сделать все тихо! И что же?» Стоило мне отлучиться с визитом в Гальдер, как подданные начинают роптать по углам, Киан собирает ополчение, армия мятежников разбивает лагерь под столицей. Это не армия мятежников. Влезать было боязно, но если сейчас не перебить Карла, он так и будет себя накручивать. Уж это Фолио знал доподлинно. Но все равно взлетел повыше и подальше от разгневанного монарха, откуда и пояснил. Это праздник в честь очередной годовщины ГАЭСского чуда. «Вот как? То есть, столько лет не праздновали, а тут вдруг спохватились? И, видимо, на радостях забыли, что до годовщины еще несколько месяцев. Что за бред? Гиквертиш! Поль, как ты вообще допустил подобное? И не рассказывай мне сказки про мирный праздник. Ты должен был раздавить этих мерзавцев сразу, пока к ним не примкнула половина дворянства!» «Ваше Величество, я виноват и прошу принять мою отставку. Медленно и торжественно...» Канцлер снял с шеи медальон, служивший одновременно и знаком власти, и печатью, и еще кучей всего. Я не смогу справиться с ситуацией. — Поль, ты заболел? — Карл обескураженно взглянул на первого помощника. — Там Рик, — тихо промолвил Тайгивер, не отрывая взгляда от столешницы. — Я не смогу отдать приказ. — Великолепно! — король выглядел скорее обиженным, чем рассерженным. «А что вы, скажете, сэр Дитрих?» «Как лорд-хранитель должен, я должен напомнить, что арестован мой вассал, которого я обязан защищать», — меланхолично протянул тайморец. «Да и я ему жизнью обязан, если кто забыл». «Жалкие предатели!» — не выдержал маг. «Ваше Величество, возьмите королевский полк и сделайте это сами». «А как лорд-маршал...» Тай-морец, словно бы и не заметил, выпад фадился. «Я должен напомнить, что возглавляет мятежников один из сильнейших магов страны. А если там и дружина Ревертейна, то королевский полк ляжет полностью. Поверьте, я видел черно-синих в бою». «Разрушитель сбежал?» «Я имел в виду леди Тианамирею Тай Ревертейн», — пояснил герцог. «Откуда она только вылезла?» — проворчал уязвленный маг. «Год о ней ничего слышно не было, и тут на тебе!» «А я, между прочим, предупреждал, не удержался Фолио». «И чего она хочет?» — хмуро поинтересовался король. «С ней вообще хоть кто-нибудь разговаривал?» «Разумеется», — кивнул маршал. «А хочет она справедливого разбирательства. Пока что ничего больше». «А где разрушитель? И что это вообще с авантюра с обвинением? Кто посмел?» «Разрушитель до сих пор в подземелье королевской тюрьмы» пояснил хранитель традиций. Приказ об аресте подписан королевским прокурором и скреплён малой печатью. «Что за бред? Да если бы Даркин хотел устроить переворот, то разнёс бы дворец пока камню, а не сидел себе приспокойно в камере», взорвался тайморец «Не скажите», возразил хранитель из глубины кресла. «Обвинения выглядят достаточно весомыми. Прошу ознакомиться». Сухая рука опустила на стол весьма объёмный свиток. Если они подтвердятся, это государственная измена. Вполне. Одни только записи Тайшоргана, недавно обнаруженные в материалах дела... «Бред!» — лорд-маршал вскочил. «Я лично вел это дело! Растопчи вас, дракон! И никаких свежих записей там быть не может! Мы нашли все, что только возможно!» И тем не менее записи подлинные, продолжал настаивать герольдмейстер мистер Почерк слечили... И там прямо говорится о стремлении свергнуть династию и активном участии в этом барона Ривертейна. «А что с доказательствами?» — вмешался Тайкерон, пытаясь прекратить ненужный спор. «Ничего», — старичок развел руками. «Насколько я знаю, получить признание самого барона так и не удалось. Но, возможно, моя информация устарела». «Приведите сюда прокурора!» Карл раздраженно подергал себя за ус. Вспомнив, что комната защищена от прослушивания и вообще любой магии, король выругался и, разомкнув заклинание на двери, передал приказ стражи снаружи. «Итак, у нас есть разрушитель в темнице, войско мятежников под Гайдстатом, волнение в Киане и недоказанное обвинение в государственной измене. Что будем делать, господа советники?» «Ситуация, конечно, неприятная», — осторожно начал главный казначей. «И...» Думаю, канцлер меня поддержит. Неприятное, скорее, в политическом смысле. Лорд-канцлер? Уже бывший?» — поправился Фоллио. Хмуро кивнул на амулет, что так и лежал посреди стола, а затем откинулся в кресле, скрестив руки на груди. «Хм, но тогда я поясню. Война нам, конечно, не нужна, это сплошное разорение», — всплеснул руками хомяк. «А вот то, что имущество мятежников отходит к короне, это хорошо. Таким образом, наша задача...» Доказать виновность Тайри Вертейна и доказать на открытом суде, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Тогда эти празднующие сразу становятся мятежниками, да и сторонников потеряют изрядное количество. Конечно, потом их можно будет простить некоторых и даже вернуть земли, возможно, но не всем. Лучше всего, конечно, чтобы барон во всем признался сам, это будет беспроигрышный вариант. «Не дождетесь», — злобно бросил таймурец. «Да», — кивнул Герольдмейстер, — «с этим, боюсь, не выйдет». Макс спрятался в камере и окружил себя каким-то облаком так, что к нему подойти невозможно. «Таким образом, наиболее действенные средства получения признаний исключаются. С другой стороны, его ведь можно использовать как заложника». «Не уверен», — тайкерон в задумчивости крутил на пальцы кольцу лорда. «Вполне может быть, что это провокация. Я слышал леди ардивента и сэр Кат в ссоре». И последний год она пряталась не только от нас, но и в первую очередь от мужа. А сейчас тогда чего вылезла? Фолио тоже слышал. Более того, знал доподлинно и потому недоумевал. Хороший вопрос. Вполне может статься, что, взяв лорда разрушения в заложники, мы сыграем на руку огненной леди. Она разом избавится от мужа и получит явное основание для мести. «Это если ваши предположения верны», — заметил король. — Это если мои предположения верны, — кивнул паук. Дверь тихонько скрипнула. — Эван Тайн Моррингейн, королевский прокурор, по вашему приказанию доставлен. Гвардеец коротко поклонился и скрылся за дверью. Вздохнув, Фолио вновь пошел ставить защиту. То есть не ставить, конечно, а всего лишь активировать. Заклинания дворца создавались вместе с самим зданием и являлись его неотъемлемой частью вы звали ваше величество прокурор выглядел бледно звал рявкнул карл объясните какого стриха вы арестовали барона тайривертейна или вы не знаете что все обвинения в государственной измене подписываются лично мной что это за самоуправство ну его высочество лично лепетал несчастный придворный да и все знают что вы Фолио с неудовольствием подумал о том, что при всех недостатках у старого Тай Барвейна был стержень, в отличие от этого, родственника героя. «Что я?» — король продолжал сверлить толстяка взглядом. «Все знают, что вы его не любите и даже приказали...» Договорить прокурор не успел, входную дверь перекорежила от страшного удара. Дернув Карла за рукав, Фолио привычно скользнул вплотную к монарху, подпитывая и перехватывая управление разворачивающимися щитами. Злить придворных — самая приятная, но не самая важная часть его работы. Со второго удара дверь все же вылетела, придавив несчастного прокурора. Брошенное Фадиусом заклинание ушло в сторону, а сам он захрипел, падая на колени. «Еще раз дернешься — сдохнешь!» пообещала леди Тианамирея, дометила Ордивента и так далее, сверкнув клыками. Время застыло от напряжения, ахины тянулись вечностью. Фолио отметил, что защиту успели активировать все. А нет, все, кроме тайгивера чей амулет так и лежал на столе. Взгляды присутствующих были прикованы к объятой пламенем фигуре, но двинуться никто не решался. Пальцы Мунга побелели на маршальском жезле. Вспомнив, чем заряжен этот артефакт, фолио начал формировать, в уме пока что, заклинание левитации. Если маршал ударит, не то что от комнаты, от башни ничего не останется. Умели в старину артефакты делать. «Леди!» — Карл первым прервал молчание. Возможно, он был не самым лучшим королем, но и трусом не был никогда. А может быть, просто надеялся на прочность своих щитов. «Извольте отпустить метра и объяснить, что вам нужно и как вы сюда попали. Стража мертва? Дворец захвачен?» «Нет, сэр Доминик любезно выдал нам пропуск. Недопонимание вышло только с теми, что стояли у двери, но и они пока живы», весело пояснила мэтресса, покачивая на цепочке служебный медальон начальника дворцовой охраны. «А зачем пришла? Хотела обсудить обвинение в адрес барона Тайри Вертейна. Подарок вот принесла». Выглянув из-за спины короля, Фолио увидел, что леди действительно держит за ворот чье-то окровавленное, но еще живое тело. «Эрон Дейл Тайшерган», — констатирует хранитель традиций, чуть приподняв бровь. «Быть не может, разорви меня, дракон!» А вот маршалу выдержка изменяет. «Он же казнен, я лично наблюдал!» «Вот сейчас мы это и выясним», — пообещал Карл. «Фолио, будь добр. Леди, вы ведь не возражаете?» Леди не возражала, и Шут, ворча под нос ругательства на трёх языках разом, направился к пленнику. Эту часть своей работы он не любил особенно сильно. «Однако», — только и произнёс король после того, как Фолио закончил сканирование и передал ему информацию. Шут взглянул сочувствующе. «Не каждый день узнаёшь такое о собственном сыне. Карл ещё хорошо держится». «Что ж...» «Обвинения против барона Тайри сняты. Приведите его сюда, я хочу говорить с ним лично. Леди, благодарю, что помогли разобраться в ситуации». Пока помятые дружинниками Ревертейна гвардейцы ходили за узником, в комнате царила тишина. Лишь тихонько постановал прокурор, так и не решаясь выбраться из-под обломков. Карл молчал, погруженный в свои мысли, и прерывать его никто не решался. Даже Тайморец чувствовал, что с воспитанником что-то не так. Наконец король очнулся, обратившись к огненной лиде. «Простите, сеньора», — Карл чуть помялся, — «вы ведь недавно родили? Чей это ребёнок?» Фолио затаил дыхание. На подобный вопрос матресса могла и ударом ответить. «Дети? Их двое. Кажется, леди не слишком оскорбилась. Их отец Даркин». Король снова задумался, а Фолио всё пытался понять, правда это или нет. «Вроде и правда, но кто ее знает, эту клыкастую сеньору? Не зря ведь говорят, что она не совсем человек». Когда темный вошел в кабинет, Фолио непроизвольно поморщился от давления чужой силы и уловил точно такую же гримасу на лице Фадиуса. Стало вдруг неприятно и как-то стыдно. Остановившись у стола, маг кивнул всем сразу, не произнеся ни слова. Фолио на всякий случай счел это дурным знаком» что-то такое мелькало в памяти из обычаях лесовиков, пытаясь прощупать мага подробнее, и поразился абсолютной безмятежности и пустоте серых глаз. Только при взгляде на супругу, которая, кажется, забыла дышать, да на тело шергана, что так и валялось на полу, мелькнуло там что-то живое. Маг вообще был какой-то бесцветный. Серые спутанные волосы, Пустые серые глаза, бледное лицо, белое некогда, а теперь серое от пыли рубашка. Призрак. Тень. «Сэр Даркинкат, барон Тай король поднялся. «В связи с открывшимися фактами...» Взгляд непроизвольно метнулся к телу у стола. «Обвинение в заговоре против короны с вас снято. Хотя недавний прорыв варваров и разграбление замка Леонтера все еще вызывает недоумение». «Мои войска были заняты дарсийцами». Голос тоже оказался тихим и бесцветным. Вероломное нападение Тайлиантера и его приспешников не позволило мне как должно среагировать на выступление варваров. Сейчас ситуация под контролем. Подобного больше не повторится. И ведь не соврал же, хмыкнул про себя шут. Весьма изящно ткнул господ интриганов в их же дерьмо. Варвары-то явно действовали по его указке. Можно кости не раскидывать, но попробуй теперь это докажи. Леонтар предал союзника и поплатился за это. всё Вдруг в эмоциях короля мелькнуло нечто такое, что заставило расслабившегося Балафолио снова насторожиться. «Понимаю», — монарх кивнул и неторопливо продолжил. «В таком случае все обвинения с вас сняты. Кстати, у меня освободилась должность королевского прокурора». Мурингейн что-то пискнул, но никто не обратил на это внимания. Взгляды были обращены к Карлу и Даркину. Беспокойство Фолио росло с каждым словом монарха. Силохранитель никак не мог понять, что Карл задумал, а потому и просчитать последствия. «Скажите, мэтр, какое наказание положено за вооруженное восстание, неповиновение приказам сеньора, нападение на представителей закона и угрозу жизни короля?» «Смерть, если король не пожелает проявить милосердие», — темный пожал плечами. «Вижу законы, вы знаете. Ваша преданность короне тоже не вызывает сомнений. Приведите приговор в исполнение и должность, а также освободившиеся земли Леонтера и прилагающийся к ним титул ваши...» В серых глазах, обращенных на супругу, мелькнуло удивление. Фолио показалось, что удивление было скорее одобрительное. Впрочем, Шут мог и ошибиться, потому как пытался снова поднять энергию счетов судорожно прикидывая вариант действий, если это не поможет. Удар Леди блокировать еще можно, а вот если Даркин... Леди извлекла легкий, чуть изогнутый клинок и, опустившись на колено, протянула его Даркину. Шут затаил дыхание. Такого он не ожидал. Эти двое действительно безумны. О сегодняшнем вечере он обязательно расскажет старому бродяге Кайну, если выживет, конечно. «Сделайте это, мой тан Тиана движением головы откинула волосы в сторону, обнажая шею. «Вы ведь все равно должны». «Указываешь мне, что делать, младшая?» От безмятежности мага не осталось и следа. Лицо стало жестким, а тон заставил рыжую вздрогнуть. От давления силы замерцали ореолы щитов. «Леди, вы действительно готовы?» Сэр Дитрих прервал затянувшуюся паузу. «Ради детей!» Выдохнула рыжая резким движением, вгоняя клинок себе в грудь. Казначей вскрикнул, тайгивер рванулся вперед. «Я же сказал нет», — покачал головой маг. Лишенная клинка рукоять выпала из ослабевших пальцев. На белом костюме осталась только легкая вмятина. «Моим детям нужна мать, а не золотая посуда», — Даркин обернулся к королю, чуть пожав плечами. «Простите, Ваше Величество». «Вы можете идти, барон», — голос короля звучал неестественно ровно. После того, как супруги вышли, в кабинете повисло тягостное, неловкое молчание. Фолио чувствовал, что нужно что-нибудь сказать, пошутить как-то, но слова не шли. «Вы можете идти, господа». Карл словно постарел лет на пять. «Благодарю». «Оль», — окликнул он герцога, — «амулет заберите, а то разбрасываются тут» артефактами. «И найдите мне Аларика кто-нибудь». «Вам бы выпить», — сочувственно посмотрел Фолио. «Выглядите ужасно». «Себя видел? Хоть щиты опусти. Ты бледный весь и дрожишь. До своей заначки и то долететь не сможешь». Фолио понял, что действительно перенервничал, раз уж монарх пытается подбодрить его шуткой, а не наоборот. Впрочем, вечер не окончен, и самое неприятное еще впереди а уж потом можно будет напиться до розовых драконов и Карла напоить непременно. Ночь мягким покрывалом опустилась на город. Засыпали ремесленные кварталы, пустели ажурные мосты и мощеные цветной плиткой террасы центра. Лишь питейные заведения нарушали эту картину всеобщего спокойствия светом, выбивающимся из дверей, да шумом подгулявших посетителей. Впрочем, не только. Особняки с золотой части города не спали тоже. Вот один из самых больших, с алым драконом над парадным входом, шумит, словно растревоженный улей, пятнает окружающий сад светом из окон. Скользнув по резному гербу вдоль многочисленных окон, вплетаясь в узоры искусной резьбы колонн, ветер устремился в дальнюю часть особняка, погруженную во мрак, откликаясь на родственную силу. Но, покрутившись у закрытого окна, обиженно звякнул флюгером и унесся играть в парк. Луна, как истинная женщина, была более любопытна, луч проскользнул между тяжелых портьер, проникая в комнату, освещенную лишь тусклым светом лампадки. Двое замерли напротив друг друга. Они не виделись. Давно не виделись. И, кажется, первый раз за очень долгий день остались наедине. Любовь? Кому, как не деве луны, знать все оттенки этого чувства? Но здесь было нечто еще. Невысокая фигурка с волосами темной меди застыла посреди комнаты. Сила огня, рвущаяся наружу, была столь велика, что казалось способна спалить целый город. Но была и какая-то надломленность, незавершенность, решимость и обреченность птицы, защищающей гнездо. Скользнув дальше, луч окрасил в цвет крови белые волосы того, кто замер у входа. Темная аура, окружающая фигуру, не шла ни в какое сравнение с буйством огня, но все же мужчина был сильнее. Сильнее спокойной уверенностью, сродни спокойствию спящего вулкана. И когда беловолосый шагнул вперед, рыжая отступила. Человек остановился у двух колыбелей, постоял немного, Лишь мерное посапывание малышей нарушало тишину. Мелькнула серебряная игла, несколько быстрых движений и капли крови образовали на левой ладони странный узор. Еще одно, едва уловимое зрением движение, побеспокойный малыш завозился, собираясь заплакать, но легкое прикосновение заставило его снова уснуть. Капля чужой крови упала в центр рисунка. Некоторое время маг просто стоял, сведя ладони вместе, и словно прислушиваясь к чему-то. Застывшая в отдалении женщина за это время не шевельнула и пальцем, словно статуэтка из кости дракона, изящное творение древних мастеров. Еще одно движение иглой, еще одна капля детской крови, успокаивающее касание. Мужчина постоял еще немного, глядя в никуда, а затем губы его изогнулись в подобие улыбки, совершенно пустой, без тени чувств. Словно бы мак вспомнил, что в таких случаях полагается испытывать удовлетворение, радость. А радость нужно демонстрировать улыбкой. Продемонстрировал. «Как ты назвала их?» Голос у Беловолосова оказался хрепловатый, словно простуженный. На женщину он не смотрел, только на спящих в колыбелях детей. «Дираминтар Аймилиус Фрикс». «Хидемитан Ченера», — уронил мак. Женщина выдохнула, еле заметно, словно боясь привлечь к себе лишнее внимание, но не в силах сдержать облегчение. Мак молча кивнул на вторую колыбель. «Диэнна Джекуэтта нертия. Хиджетан чинера». Мужчина наконец-то отошел от колыбелей, развернулся к медноволосой. Следов крови на руке уже не было. «Теперь я могу уйти, как полагается». Обреченность — немного страха. Нет, эмоции в голосе мужчины не больше, чем в улыбке. Но почему? Пламя лампады взвилось и опало, отвечая на чужие эмоции. Почему ты отказываешь мне даже в такой малости, как честная смерть? Я не хочу сама. В память обо всем, что было, подари мне последнюю милость — умереть от твоей руки, как полагается дочери огня. Нет, ты должна жить. «Как?» — прозвучало еле слышно. «И зачем?» «Ты нужна детям. Моим детям». «Не тебе», — шевельнулись губы, но маг не отреагировал, даже если и услышал. Скрипнула дверь, впуская юную прелестницу в бальном платье. Блеск свечей и украшений, обрывки музыки и веселья словно шлейфом струились за ее спиной. За руку она держала мальчишку в простом домашнем наряде. «Александр, пожелай всем спокойной ночи и пойдем, я отведу тебя к бьянке, тебе тоже пора спать». «Спокойной ночи, мама». Мальчик обнял женщину и приник к ней всем телом, словно греясь в лучах ее силы. «Спокойной ночи, папа». Отцу объятия достались куда более короткие, но все равно искренние. Серые глаза мага тоже потеплели, даже ответная улыбка вышла почти живой. «Спокойной ночи, ги. спокойной ночи ги!» Александр по очереди заглянул в колыбели. «Идем!» Ниамина и снова взяла брата за руку. «Папа! Тиана! Спускайтесь вниз! Все уже собрались!» Обернулась она на пороге. «Все-таки я очень рада, что вы снова вместе!» В зал спускаемся рука об руку, сразу становясь центром всеобщего внимания. В наступившей тишине оглядываю собравшихся. Здесь не только молодежь. С легкой руки Леди Анны, прозванная детьми ГАЭССа. Хотя какие они уже дети!» Молодые львы, начинающие осознавать собственную силу. Костюмы цивильные, но вместо церемониальных шпак у пояса – боевые клинки. Слава богам, так и не обогревшиеся кровью. Вон в углу опирается на трость сэр Рцель, счастливый отец уже трех ребятишек. Вон у колонны мэтр сальвигор член городского совета Киана. И еще много знакомых и не очень лиц. Нужно, наверное, что-то сказать. Спасибо. Я не забуду. Спасибо. Эхом звучит из-за плеча. Клинки взмывают в воздух, раздаются приветственные крики. Старшие более сдержаны. Звучит музыка. Леди Жестин делает какие-то знаки музыкантам, и степенную, положенную по протоколу Фуэтус, меняет быстрая, озорная керама, более соответствующая настроению праздника. Мы, Стин, идем четвертой парой. Герои или не герои, но местный табель о рангах нужно чтить. Движемся легко и плавно, безумная сила супруги позволяет не замечать давление моей весьма слабой ауры. Пока я ничего не могу с собой поделать, даже щиты интегума не позволяют удержать прорывающееся наружу дыхание. Разворот, дорожка, полушаг, снова разворот, веретено. Тин спотыкается, шипя от боли. Не удержался, отдавшись эмоциям танца, расслабился, нарушив тщательно выверенное равновесие, и сила вырвалась наружу. Совсем немного, но и этого хватило. Увы, моя красавица, больше нам не заплетать огонь и ветер в безумии огненного танца. Теперь мой удел — грубая проза. Заканчиваем кераму спокойно и размеренно, без эмоций. После танца отхожу к группе стариков, приветствуя весьма бледного фолио. Судя по тому, что в его руках бокал с соком, бледность — следствие отрезвляющего заклинания. Хотя и переутомление, возможно, тоже. «Герцог Тирона, граф альма и деркама сервер Вернер Тайтирон с супругой!» — объявляет дворецкий на весь зал. «И леди Анна тайгейвер «Гиквертиш! При упоминании герцога Тирона я все еще ожидаю увидеть Вильфрида!» — покачал головой тайморец «Железный был старик!» — кивнул шут. И тут же влез вперед хозяина, обращаясь к новоприбывшим, что как раз подошли к компании. «Чем обязаны чести, сэр Паук?» «Приветствую, господа и дамы. И даже тебя, недомерок ты неугомонный, тоже приветствую». Герцог, казалось, был в отменном настроении. «Нужно же разбавить ваше общество бунтовщиков и заговорщиков хоть какими-то представителями официальной власти». «Мама?» Ричард оказывается тоже рядом. «Да и остальные подтянулись как бы невзначай». «Читай». Леди Хмура протянула парню свиток. «Угу», — только и бросил тот, закончив чтение. «Чего угу?» — возмутился Николас и, выхватив свиток, начал читать сам. «Я, Поль Денилор, герцог Суранга, граф Тайгивер и Тай Эмори, барон Роха, Эглера, Ландейла и Ревдора, за участие в мятеже лишаю своего сына Ричарда Тайгивера». «Право на следование титула и всех земель с этого момента и до тех пор, пока он, службы, не докажет свою преданность короне и народу Литии». «М-да, прости», — смутился парень, протягивая свиток обратно. «Ну, хоть из семьи не изгнали», — рассудительно заметила какая-то девушка. «Уже хорошо, а наказание временное». «Отец сильно на меня разозлился», — Ричард взглянул на мать. «Ты поставил его в очень неловкое положение, Рик». Впрочем, ты ведь знаешь отца. Он вспыльчив, но остывает быстро. Наказание он, конечно, не отменит, но, думаю, простит». «А ты?» «А я тобой горжусь», — леди улыбнулась. Обнявшись с матерью, после парень развернулся к ней. «Вот так, милая моя баронесса», — произнес он с несколько наигранным весельем. «Перед вами теперь не наследник рода тайгивер, а простой солдат, которому и жену-то привезти некуда». «Так что, если вы решите взять свое обещание обратно...» «Ричард Тайгивер...» — голосок не зазвенел от обиды. «Я... я вас вот сейчас стукну чем-нибудь. Неужели вы думали, что, согласившись стать вашей женой, я думала только о деньгах и титулах? Стыдитесь! И вообще, мы что-нибудь придумаем». «Чего думать-то?» — поймав взгляд дочери, пожимаю плечами. «Океанский особняк я все равно хотел отдать тебе» ой как все отлично вышло захлопала в ладоши ледижу я напишу тайэнзо пообещал сэр дитрих хороший офицер ему пригодится о свадьба возликовал тайнуллан пригласите роман хельга обратился он к стоящей паудаль паре вы то когда уже решитесь никогда буркнул парень дядюшка хельги никогда не даст свое благословения а мои родственники не пойдут на конфликт со столь влиятельным семейством. «Дядя спит и видит выдать меня замуж за какого-то своего троюродного брата», пояснил девушка. «А впрочем, обойдусь и без его дурацкого благословения». «Девочка моя, но так не делается», попыталась возразить какая-то Матрона, но девушка, упрямо закусив губу, уже двигалась к нам. Медового цвета глаза сверкнули и опустились долу. «Сэр Даркин, я прошу вас благословить мой брак с Романом Тайорсон». Интересный поворот. Все недоуменно замолчали, ожидая развязки. Шут оживился, подлетев поближе, чтобы не пропустить ни слова. «Я ведь не твой отец», — пытаюсь прояснить ситуацию. «Вы... вы больше?» Глаза снова смотрели на меня, теперь уже с вызовом. «А мой отец мертв». «Я еще не слышал предложения». «Куда я денусь в самом-то деле? Эта девочка действительно готова назвать меня отцом». Такое доверие я не могу придать «Сэр Даркенкат, барон Тайри Вертейн, как у названного отца, я прошу у вас руки Хельги Тайри Ланг. Обещаю любить ее и заботиться о ней до конца дней своих». «Я смотрю, двойные свадьбы входят в моду», — расплылся в улыбке Шут. «Благословите, отец». Последнее слово далось девушке нелегко. «Будь счастлива, девочка моя. Кладу руку на каштановые локоны». «Будьте счастливы, оба!» Как только я сделал шаг назад, Роман подхватил невесту, впившись в ее губы долгим поцелуем. Леди Анна осуждающе покачала головой. Пару тут же окружили друзья, поздравляя и осыпая шутками и пожеланиями. «Ну, вот мы это и сделали», — констатировала девушка, когда поцелуй закончился. Уверенность ее как-то очень быстро таяла. «Ой, что будет?» «Бежала, увела отряд, впуталась в мятеж, а теперь еще и это...» я не представляю как домой возвращаться а мы тебя проводим хищно оскалился вильлем закручивая на ладони маленький смерч